«Перестань, Толик!» Саня улыбнулся и достал из изящного ящичка большую сигару. Я опустила глаза, повертела в руках маленькую серебряную ложечку, которой размешивала сахар, и грустно произнесла. «Пока мы не виделись, я чуть было не вышла замуж». «Надо же! Как это тебя угораздило!»